Эпилог Семь лет спустя Мне кажется, кто-то вот-вот опоздает. Торжественно возвестила я, посмотрев сверху вниз на своих мужчин, увлеченно рассматривающих инструкцию по сборке комода. На полу спальни лежало множество разрозненных деревянных деталей, настоящее лего для взрослых мальчиков. Заслышав мой голос, на меня тут же посмотрели двое на одно лицо. Мой муж и его юная копия. Самолет через полчаса уже приземлится, напомнила им. Так что собирайтесь, друзья мои. Обещаю, ваш комод никуда не улетит, я за ним пригляжу. Вообще-то это был мой комод. Я его долго выбирала, и этим утром его наконец-таки привезли. После чего мои мужчины... Решительно настроились его по-быстрому собрать. Сказали, что закончат как раз до поездки в аэропорт, но не успели. — Беги одеваться, — сказал Коршунов-старший Коршунову-младшему, поднимаясь на ноги. — вернемся, соберем. Да, папа. С серьезным видом кивнул шестилетний Дениска. Затем, громко топая, припустил по коридору в сторону детской. — Иска, Иска, пусти! заявила мне Иришка, принявшись вырываться из моих рук. Поставила ее на пол, и младшее, полуторагодовалое чудо в светлом платьице, кудрях и бантиках, смешно топая худенькими ножками в детских ярких сандаликах, совсем по-коршуновски, побежала за братиком. — Они нас бросили, — сказала я мужу. — Этого просто не может быть. Неплохо, очень даже вовремя. — отозвался он, подступая, прижимая меня к шкафу, задирая подол летнего платья. — Как бы не так! — усмехнулась я. — Они ушли, но очень скоро мы им понадобимся. Я оказалась права, потому что тут же раздался возмущенный голос старшего. — Мама! Мама! Аришка мне мешает! Мне надо одеваться! Они отправились встречать Марину Викторовну, первую Москвы которая прилетала в гости на длинные майские праздники. У нас с ней сложились замечательные отношения, и она даже стала крестной нашего старшего. «Будь мужчиной!» — отозвалась я, вновь потянувшись к мужу за поцелуем. «Борись с трудностями с раннего детства!» Наконец, опомнились. Выпутавшись из объятий Коршунова, я отправилась к шкафу и выловила из него чистую рубашку и брюки туда и обратно пообещал он а потом мы закончим добавил многозначительно ты это мне или ему усмехнувшись кивнула наполовину собранный комод ответить он не успел мама вновь голос старшего на этот раз виноватый я хотел достать синюю майку с динозавром ту которую тетя марина привезла мне на новый год, но тут тут как то все некрасиво из шкафа раскидалась старший коршунов натягивающий штаны преувеличенно страдальчески закатил глаза иди уже сказала я сыну я потом все раскидаю красиво мама папа в нашу спальню притопала уже оришка посмеиваясь степан подхватил дочь на руки затем сбежал с ней по лестнице Кажется, они отправились выгонять машину из гаража. Мы с Аришкой тоже могли поехать вместе с ними, но младшую надо было сперва накормить, затем уложить спать, чтобы к вечеру, когда прибудут наши няни Клавдия Николаевна и Варвара Павловна, которых дети любили и называли бабушками, дочка пребывала в хорошем настроении. И вот тогда мы оставим детей под присмотром заботливых пенсионерок И поедем с Мариной Викторовной в центр, где к нам присоединятся Стас и Херберт с женами. Посидим в каком-нибудь уютном ресторанчике, выпьем по бокалу вина и поговорим о жизни, о детях, о том, как многое изменилось в Ордене с того дня, когда в тумане расставил полицейский форт, увозя с собой Мстислава, чтобы тот никогда уже не вернулся. Нет. Он не вернулся. Его воинство тут же пришло в себя, вновь обретя собственную волю, после чего нам пришлось долго им объяснять, из какого ада они только что выбрались. Оборот неверные Мстиславу приползли на брюхе на совет стай, умоляя о пощаде. Их простили, но не всех. Степан все же сдержал свое слово и нашел крыс, сдавших передвижение наших патрулей Мстиславу. Двое крапчатых лишились защиты стаи, заслужив презрение их собственного Альфы. Нет, не убили. Изгнали. И следы их затерялись где-то в степях Малой Азии. Был еще один, кто заслужил презрение собственной стаи. Вернее, не стаи, а ордена древних. Артема тоже оставили в живых, хотя многие настаивали на его казни. Впрочем, ко мне на Большом Совете прислушивались очень внимательно, особенно после того, как я рассказала о своих запутанных отношениях с Высшим. Артема помиловали, потому что я настояла. Ведь он освободил Степана, тем самым выторговав себе жизнь. Поговаривали, он уехал куда-то на крайний север. Так далеко, что больше о нем никто и ничего не слышал. Да и я не особо вспоминала, решив, что в краю вечной мерзлоты и полярного сияния когда-нибудь и он обретет душевный покой. Сможет ужиться со своим сложным прошлым и посмотрит с надеждой в будущее. В моей жизни не было места мыслям о прошлом, потому что ее полностью занимала настоящее. Моя семья, муж и дети. Степан, помимо своей работы, строить, строить еще раз строить, вот уже семь лет, как возглавлял совет Стай, и успешно отстаивал права оборотней в Ордене Древних, собираясь изменить несколько пунктов того самого договора, так опрометчиво подписанного Бартоломью Мохнатым пять столетий назад. У Степана нашлось много сторонников в ордене, и я знала, что у него все получится. Ну а я. «А что я?» Подхватила Оришку. Второй мой декретный отпуск подходил к концу. И мы помахали в окошко нашим мужчинам, спешившим в аэропорт на новом квадратном джипе Степана. Посмотрели, как закрываются ленивые раздвижные ворота. Затем я усадила дочь в детский стульчик для кормления. Оришка тут же заколотила розовой пластмассовой ложкой по столешнице. «Кушать!» авторитетно заявила мне. «С таким аппетитом мы скоро тебя не прокормим», — улыбнулась я. Аппетитом с самого рождения маленькая папина копия отличалась отменным. Я даже звонила нашей бабушке в Новгород. Впрочем, они с Павлом тоже были у нас частыми гостями. И спрашивала, нормально ли это, что ребенок так много ест, и при этом не сказать, что особо набирает в весе. Оказалось, еще как нормально для маленького оборотня. Если сын пошел в меня, унаследовав магический дар, то младшая получила от отца способность к трансформации. Нет, пока еще не перекидывалась, зато ела она отменно. «Сейчас, мой котик», — пообещала ей, — «сейчас я тебя покормлю». Суп и творожок. Пока кормила дочь, Аришка старательно размазывала своей ложкой суп, и творожок по себе и столу, я думала о том, что приготовить на ужин. Я думала о том, что приготовить на ужин. Затем, налив орешки компот, Клавдия Николаевна варила такое, что невозможно отказаться, задумчиво уставилась на зеленый газон перед нашим домом, на котором ярко-красная детская горка, качели, брошенный Дениской самокат, разноцветные мечи, Маленький Оришкин велосипед и развалившийся на солнцепеке ленивый рыжий барсик. И я подумала: а ведь у меня есть абсолютно все, о чем только могла мечтать. Муж, которого любила и который обожал меня, наши замечательные дети, работа, моя собственная активно растущая компания, почетная миссия представителя восточного ковина в западном, ученики. Ведь я официально признанная первая Энска, и два десятка человек со всего региона занимались магией под моим руководством. Придачу ко всему этому у нас со Степаном еще целая жизнь впереди. Тысячи дней и тысячи ночей, наполненных счастьем и радостью. Наши дни и наши ночи. Наша любовь и наши дети. Конец. Читала Лючия Светлая.